5 января. О Кускине. Причисление шефом Кускина к когорте «не выкати шара», иными словами, прохиндеев, в корне «неверное, избивающее меня с панталыку». Если б так, он не то чтобы воровал, но экономил, хитрил и так далее. Не пропивал бы с Андрюшей еще не заработанные деньги. Это то, что в народе зовут простота хуже воровства. Он живет как птичка, одним днем в результате. Прохиндей не будет рожать пять детей, а он их рожает, и сам удивляется, как это у него получается нескладно. Он божий человек, бесхитростный напрочь, острый на язычок, больше от характера занузистого, как Иванушка, не себя защитить, а народ и волю свою от мироедства. А потом он и репутацию, марку живого держит, воспитал в себе уникума, острослова, балагура. К нему люди лечиться ходят, и лечит он их юмором и легкостью взгляда, добротой и бесталанностью, бессребренностью своей. И огрызается-то он не по злобе, а по прямоте момента. Он толстовский тип. «Толстой — религия моя», — говорит Можаев, — он толстовец. Стал бы, и Кузькин, иным быть не может. А не выкати шара. Это таганский национал-социализм. Оттого и играть хуже стали. Что в Лобяру одну и ту же, Затруханную тенденцию против управления везде протаскиваем, и все и объясняем, и в ней вдохновение черпаем. А разве одним этим жив художник? И Кузькин тот же. Отсюда и не только за хлебом он насыется, а за правдой, если хотите, за религией, которую не может выразить, но чувствует как собака. Где-то здесь его высшее существо витает. Хотя он весь от волоска до ногти человек здешний, земной, живой, живущий. И в глазах его нет злобы. Даже на то, что его семью голодной оставили, а есть желание найти выход и выкрутиться. Он не знает выхода. Но знает и всегда уверен, что он есть. Результативно. Наперед знает. Мы все играем в политику. Хотим одни лозунги заменить другими. Но а дальше... Это мы уже потом сделаем. И никто не удивится, увидев в наших спектаклях еще одно неспровержение тех же или других, еще оставшихся в живых лозунгов. Кузькин, его окружение, фигуры нравственного порядка, моральны. 8 января Вчера длинный, непонятный, запутанный спор разговор с Можаевым о понимании образов и меча. Он ни во что не верит все знает. Его много раз надували. Правды нет. Она где-то в лесу заблудилась или в поле, в грязи застряла. Если он ни во что не верит, не верит в правду ни райкомовскую, ни высшую какую-то справедливость. Почему он сам действует и живет по справедливости, и даже к тому же весело? Почему же после прочтения хочется жить? Становится легко на сердце от присутствия в жизни таких людей. Разве может быть симпатичен ни во что не верящий? Разве захочется ему подражать и жить по его примеру, и так далее, и так далее. Полдня затратил на разговоры. Я выпил восемь бутылок пива, накурился до одури. Сегодня еду в Ленинград и четыре ночи проведу в стреле. Что он, Кузькин-то, девочка обманутая, что ли, та, что после первого мужика, порвав с ним, поняла, что любви на свете нет. 25 января. Поездки в Ленинград выбивают из седла привычности. По разноперости записей, по неорганизованности мысли, можно составить понятие, как и чем и почему поездки эти действуют на психику. Вышел шеф. Еще не крепок. Репетировал славно. Настроение бодрое у меня. Есть артисты волевые, есть малодушные. И те, и другие талантливые и так далее, но волевые им легче. Они менее сомневающиеся, легче переносящие крики режиссера и критику. Молодушному артисту, как я, например, это очень мешает. Мне надо проделать огромную внутреннюю работу, на которую идут и время, и силы, она ведь, эта работа, продолжается и на репетиции, и идет параллельно работе над ролью. Работу по удержанию духа, по сопротивлению режиссерскому деспотизму и подчинению твоей воле актерской его. То есть сохранять независимость и достоинство, не показать «ах, как ты восхищен его работой», и он талантливее тебя. Нет, репетицию надо строить так, чтобы доказать. Но не на словах, что у режиссера получится лучше, он имеет право говорить, а актер только делать. А на деле, что ты главный, ты талантливее его, и самого автора, и партнеров, и черта с рогами. Актер имеет право быть бездарным, но со всеми вместе, и во всяком случае, если режиссер деспот, то шиш ему с маслом дать ему свою голову на съедение — ни в коем разе не дать парализовать свою волю а режиссер если бы не дурак и не делал бы этого а наоборот как говорят растворился бы в актере конечно не до такой степени чтобы костей не собрать появилась тенденция к пополнению пока еще незаметная для постороннего глаза сажусь на диету только теперь вегетарианской пищей и режим и упражнения эта ленинградская симфония внесла бессистемность и чепуховину 26 января. Вчера Высоцкому исполнилось 30 лет. Удивительный мужик. Влюблен в него, как баба. С полным комплексом самых противоречивых качеств. На каждом перекрестке говорю о нем, рассказываю, объясняю некоторым, почему и как они ошибаются в суждениях о нем. Сегодня, кажется, если ничего не случится, начну запахи. Тьфу ты, черт, там висит объявление о собрании профсоюзном. Все какие-нибудь собрания. Вечно за что-нибудь боремся, куда ты идем. 27 января. Развязал Высоцкий. Плачет Люська. Венька волнуется за свою совесть. Он был при этом, когда развязал В. После антимиров угощает шампанским. Как хотелось вести себя. Что ты делаешь, идиот? А вы что, приклебатели смотрите? Жена плачет выхватить бутылки и вылить все в раковину, выбить из рук стаканы и двум-трем пороже дать. Нет, не могу. Не хватает чего-то. Главного во мне не хватает всегда. У него появилась философия, что он стал стяжателем, жадным, стал хуже писать и так далее. Кто это внушил ему? Какая сволочь? Что он переродился? Как бросил пить? Любшин ходит по театру. Славина шушукается с ним. Противно, что-то скрывают. Или кажется. А вообще нарать на всех. Был бы зайчик здоров, и деньги бы водились. Зайчик с куской спят. Теща в магазин за звонком. Я за стол. Выпью кофе и покурю. И подумаю над запахами. Первое февраля. Отошел последнее время от дневника. Все пытаюсь себя заставить писать что-то художественное, быть может, даже для денег, но пока не получается. Запил Высоцкий. Это трагедия. Надо видеть, во что превратился этот подтянутый и почти всегда бодрый артист. Не идет в больницу, очевидно, напуган. Первый раз он лежал в буйном отделении, насмотрелся, а пока он сам не захочет или не доведет себя до белой горячки, когда его можно будет связать бригадой коновалов, его не положат. Как ни крутись, не вертись. Годы идут. Где под тридцать, там и под сорок недалеко. А с нашей работой на износ это, считай, пятьдесят. Вот и жизнь прошла, считай. 3 февраля. Высоцкого возят на спектакли из больницы. Ему передали обо мне, что я сказал. Из всего этого мне одно противно, что из-за него я должен играть с больной ногой. Вот сволочи прилипалы, бляди проститутки. Послал Плесецкой телеграмму. Огромное спасибо за ваш гений. Ура! Золотухин Таганский. Может, не нужно было? Ну и шобла собирается на балет. Педерасты, проститутки, анонисты, вся извращенная сволочь, высший свет. 19 февраля. Ну, наконец, все. Слава Богу, позади. Пятилетие шикарное. Пять лет брака Золотухина и Шацкой. Романовский не выдержал тональности Высоцкого. В каждой компании свой соленый, а у нас их было три, как и три гуся. А вчера ездили в деревню с Можаевым, Глаголиным и компанией. На конюшне видели двух кускиных и вообще все было прекрасно. Можаев пел, я пел, потом поехали к нему домой с мастером Боровским. Давид Боровский, сценограф, главный художник театра на Таганке. Начиная со спектакля «Живой» 1968, Любимов, за единичными исключениями, работает только с этим художником. Можаев подарил мне палку, а фотографию я унес против его воли. Зайчик Бренькает. И грустно от чего-то. Вроде бы и репетиция была неплохой. Славиной хвалили меня в Ленинграде, будто бы я первым номером в интервенции. Очень хочется быть первым номером. Почему бы и нет? Наконец посмотрел аптеку. Я выиграл ее. А я ведь загадывал. Выиграю аптеку, выиграю Женьку. Бог даст. В самом деле так случится. Читал Высоцкому свои писания в «Стреле». Ему нравится. Ты из нас больше... Имеешь право писать. Он имел в виду себя и Веньку. Скучно, тоскливо. Что делать мне? Как хочется иметь Евангелие. Где-то надо взять денег на Ленинград.